Марина Серова. Чем чёрт не шутит. Дурацкая история. Читает Евгений Смарт. Вступление. Прокуратура города расследует убийство двух местных парназвёзд и известного криминального авторитета. В квартирах жертв хранились оружие и наркотики. Внезапно сверху приходит распоряжение: прекратить расследование. Есть показания свидетелей, что около дома одной из убитых девушек видели местного бизнесмена, бывшего гобиста, и ФСБ не желает трогать своего. Сотрудник прокуратуры Андрей Мельников просит старую приятельницу частного детектива Татьяну Иванову довести дело до конца. Нужно вычислить не только преступника, но и подпольную киностудию и бордель, в который кто-то вербует местных девушек. Частный детектив Татьяна Иванова.